— Понял, — кивнул Брюнет. — Нифига ты, Борисович, не меняешься. — Нет, Витя, я сильно изменился. Короче, если тебя устраивают мои условия, то давай-ка перейдем к делу. Рассказывай, что у тебя приключилось. Виктор Альбертович показушно вздохнул, уселся в свое начальственное кресло и принялся рассказывать. — Ты, Борисович, мою биографию знаешь. До известных пределов, разумеется. Но все-таки многое знаешь. Мне перед тобой ломаться понту нет. Я фарцевал, я кидал, я паленку гнал. Короче, бабки делал. Но я на ножи никогда никого не ставил. Ты знаешь. Меня махновцы грабили, это было. Меня беспредельщики из ОМОНа грабили. тоже было. А я честно жил. ну ты ухмылку-то спрячь, знаю, что сейчас думаешь. Не обращай внимания, дружище. Это у меня нервное. Короче, сколотил я кое-какой капиталец и начал прикидывать, куда бы его понадежнее вложить. На ларьках-то нынче особо не подымешься, а на зарубежных счетах держать оно, конечно, надежно. Вот только скучно, потому как ни ума, ни куражу. Ну, прикупил я по случаю универсамчик, еще кое-что, так по мелочи. Но все равно чую не то, не то пальто, как вдруг в какой-то момент услышал самый натуральный трубный глаз. «О как!» – не удержавшись, хмыкнул Петрухин. «Нет, но ну не в религиозном смысле или каком мистическом, а в сугубо материальном. Да ты меня не торопи, сейчас объясню. Ты же сам сказал, давай с самого начала. Вот я и начинаю с самого начала. Я, как тебе может быть известно, не питерский. Из Череповца, кажется. Ну, у тебя и память», – восхитился Брюнет. «Да, именно так. Я из славного города Череповца». Хотя ничего славного в нем, конечно, нет. Как был дырой, так и остался. Но я-то в нем родился и вырос. Родина. Хрен ей между... Однако без Череповца нам никак не обойтись. Все сегодняшние завязки оттуда. В общем так. Лет пять назад вышел на меня землячок один мой, Игорь Строгов. Он к криминалу никаким краем не шьется. Офицер морской. Вышел он ко мне с хорошим предложением. Есть у нас в Череповце один заводик, который как перестройку слег, так с тех пор и лежал себе, не в реанимации, но в глубокой коме. И все это время его потихонечку разворовывают все, кому не лень. А у Игорька Строгого там кое-какие кореша оказались из заводских бугров. Все, бля, коммунисты с 905 года. В смысле, скоммунисты чего с родного завода со всей душой. И вот пришел ко мне Игорек, мол, я сделал на лимон. Толстенький, зелененький, с просящим хвостиком. То бишь трубы твои, они выражаясь высокопарно, родом из детства? Да, Борисыч, верно угадал. Трубы. Трубы из нержавейки в неограниченных почти что количествах из заводских запасов. Единственное, что еще утащить не успели, потому как не вполне понимали, куда это дело дальше девать. А ты, значит, сообразил. А я сообразил. Не без гордости подтвердил брюнет. В общем, тебе, Борисыч, как на духу. Пару лет тупо воровали. Вагонами. Начальству заводскому бабки возили сперва в трусах пачками, потом чемоданами. Для этого дела привлекли нашего волгодонского мальчишечку. Погоняло нокаут. Он такой был приблотненный по жизни. Я его с детства знал. покойничка это Отсидел он по молодости за хулиганку. Бессаря в голове. Но для тёрок разборок в самый раз. Резкий парень был Лёша Тищенко. Нокаут. Так втроём и работали. Нокаут на подхвате. Звучит-то как? Песня? Ага. На три блатных аккорда. Вот. Ну а дальше времена потихонечку переменились. Промышленность в стране мало-мало зашевелилась. И тогда понял я. Всё. Хорош уже мелочь по карманам тырить. Надо же и в гору расти. В общем, отжал я тогда себе этот заводик вместе с оставшимися невеликими потрохами и организовал магистраль. Игорек, хрен ему между, тоже вошел в учредителя, а вот нокаут нет. Он и пришел наше дело позже, да и сказать по правде толку-то с него немного. У него ведь за плечами лишь восемь классов средней школы, ПТУ, или как там теперь они обзываются, три года зоны и два кулака. Согласен. В большом бизнесе ПТУшнику делать нечего. Вот-вот. Ну, в общем, пошли у нас контракты с заводами-производителями, поставки, договора. Все как у взрослых. Но при этом лёшеньку мы все равно не обижали. оклад он имел как президент нормального банка. Это ж сколько будет у нормального-то, поинтересовался Петрухин. Если не секрет, конечно. 5000 зелени. Плюс бонусы премии. Однако, чтоб я так жил. Во-во, вот только лёшенька падла такая, считал по-другому. И пошли у них с Игорем заморочки, обиды какие-то и выяснения отношений. Я сказать по правде не придавал значения, если бы знал, чем закончится. Окончилась, Борисыч, стрельбой и трупом в помещении офиса. Пока Брюнет живописал Петрухину историю из разряда «Кровавое убийство в зарослях укропа», Всего в километре от офиса магистрали, на свободу, хотя и не с вполне чистой совестью, выходил один из ключевых персонажей этой драмы. Дмитрий неспроста шутканул о судьбоносной близости штаб-квартиры Голубкова к адресу Арсенальная набережная 7. Любой петербуржец, да и многие гости города в курсе, что по этому адресу располагается печально знаменитый комплекс зданий СИЗО 45-1, в обиходе тюрьма Кресты. Вот именно из ее сторожки проходной вышигнул отпущенный на подписку о невыезде вице-президент ОАО «Магистраль Северо-Запад» Строгов в сопровождении шустрого адвоката Штурма, профессиональными стараниями которого, собственно, сия подписка и была обеспечена. Впрочем, одним профессионализмом в нашей стране сыт не будешь. Так что до кучи к стараниям через Александра Моисеевича Была заслана энная сумма денежных знаков. Куда заслана? Куда надо? Мы рыбных мест не выдаем. 10 суток в крестах – это, прямо скажем, хорошего мало. Особенно для благополучного бизнесмена, привыкшего к весьма высоким жизненным стандартам. Тем приятнее было оставлять их строго за спиной. Осунувшийся, бледный, с недельно щетиной строгов, казалось, до сих пор не мог поверить, свалившемуся на него счастью. Раньше он и помыслить не мог, что настоящее счастье, оказывается, заключается всего лишь в том, чтобы стоять на набережной Невы, полное ноздрев дыхать балтийский бриз и блаженно щуриться на весеннее солнышко. Одним словом, прав, тысячу раз был прав классик отечественной литературы Константин Паустовский, когда написал, как мало, в конце концов, нужно человеку для счастья. Сноска. Дословно. Я подумал, как мало, в конце концов, нужно человеку для счастья, когда счастья нет, и как много нужно, как только оно появляется. Конец сноски. Пойдемте, Игорь Васильевич. Адвокат нетерпеливо потянул клиента за рукав Принимать солнечные ванны будете позже, когда с делами нашими скорбными разберемся. А сейчас едем. Нужно продумать дальнейшую стратегию вашей защиты. Погодите, а как же? Строгов недоуменно покрутил головой по сторонам и тоном капризного ребенка протянул. — Александр Моисеевич, но ведь я же вас просил, чтобы вы предупредили Ольгу. Вы мне обещали. — О боги! Неужели 10 суток воздержания для вас настолько невыносимый срок? Вон она, ваша Ольга Викторовна, в машине дожидается. Вице-президент серьезной компании сфокусировался в направлении, обозначенном адвокатом, Расплылся в довольной улыбке и абсолютно несерьезно, даже как-то неприлично взвизгнув котенок, кинулся навстречу расфуфыренной девице, как раз выбирающейся из припаркованной неподалекой иномарки. И ответный животный визг, котенок рванул на сближение и через пару секунд воротником повис на шее экс-узника, изголодавшиеся руки которого мгновенно сомкнулись на том месте, где у животных обычно начинается хвост. М-да. Пожалуй, даже жены декабристов в подобных ситуациях вели бы себя много сдержанней. Господи, за что мне это? Врачливо пробормотал штурм, косясь на слившуюся в любовном засосе парочку. Посмотри, на каких конченых кретинов мне приходится растрачивать свое здоровье, свои таланты и множить свои грехи. И ради чего? Ради каких-то несчастных денежных знаков? Кстати... Надо будет добавить в статью расходов и эту его бабу. В конце концов, я подряжался в адвокаты, но не в таксисты. Да, Витя, история, прямо скажем, с душком с согласился Петрухин, резюмируя поведанное брюнетом и наливая себе очередной стакан минералки. Какое там с душком Да от нее за километр воняет. Ну, чего, возьмешься, Борисыч? Значит, говоришь, дружка твоего, который строго... Собираются на подписку выпускать? Адвокат уверял, что сегодня. Если, конечно, каких форс-мажоров в последний момент не возникнет. Не возникнет. Не переживай. Пойдет твой вице-друг к свидетелям? Думаешь? Уверен. Если, конечно, не расколет. Но я бы на его месте не раскололся. Значит, свидетель? Понятное дело. Ну так от меня чего ты хочешь, Брюнетт? Виктор Альбертович вышел из-за стола, принялся возбужденно ходить по кабинету. Ковролин скрадывал звук шагов. «Чего хочу? Чего хочу? Правда я хочу. Меня же менты прессуют, меня в газетах полощут. У меня контракты под угрозой срыва. У меня была назначена встреча с губернатором. Хрен. Отменили. Ты понимаешь? Понял. Ну, так возьмешься?» — Возьмусь. — Считай, меня тоже позвал трубный глаз. Последние слова Петрухин произнес без всякой иронии или, упаси боже, пафоса. Его и в самом деле поманил глаз, но не коммерческий, как в свое время у брюнета, а ментовской. Довольно трудно объяснить, что это такое. Пожалуй, в чем-то сродни инстинкту охотничьей собаки. — Что от меня потребуется? — тотчас поинтересовался брюнет, привыкший решать вопросы деловой конкретно. На первом этапе немного. Всю, какая есть информацию по нокауту, Игорю Строгову и охраннику. Как бишь его? Черный. Такая вот забавная фамилия. Офицер. К слову, у нас в офисе основной костяк охраны – флотские офицеры. Это мы по связям Игоря вербовали Люди с высшим образованием, без хамства, без понтов. Хотя бы могут нормально пообщаться с посетителями. Толково придумано. Значит, запишешь мне координаты этого черного. Далее. Деньги на его оперрасходы, на мобильную связь, транспорт. Ну и... И напарник. Одному это дело лопатить нереально. Брюнет повеселел и снова упал в кресло, громко хрустнув итальянской кожей. С информацией просто. Получишь все, отличных дел до общих сплетен. хреном между. С деньгами еще проще. Сколько потребно? Сколько было Петрухину потребно, по правде сказать, он и сам не знал. А поэтому ляпнул наугад. Тысяч пять. Брюнет покачал головой и достал бумажник. На столешницу легли десять пятисотенных зеленых бумажек. С напускным, хотя это было и не просто равнодушием, Эх, бы в уголовном розыске так легко давали деньги на расходы. Дмитрий сгреб купюры, сунул их в карман. Теперь, что касается транспорта, Виктор Альбертович задумался. Впрочем, ненадолго. А давай-ка ты строговского «Опеля» забирай. Хочешь вместе с водителем? Не хочешь, бери пустую. Правда, сегодня я его в область отправил. Но завтрашнего утра, считай, он в полном твоем распоряжении. А вот что касается напарника, это ты, Борисович, сам решай. Тут я тебе не советчик. Спустя примерно час Петрухин вышел из офиса магистрали с деньгами на кармане и с увесистой пластиковой папкой под мышкой. Оставалось найти партнера. И Дмитрий уже знал, где станет его искать.